Девятка новая. 5 лет копили. Что-то там сломалось, и он её в мастерскую недели 2 назад отогнал. Знаете, в ту, что на стачек у Кировского завода. А вот туда и поехал. Часов в 4 домой не вернулся. Я вечером в милицию позвонила, но мне сказали, что если в течение 3 дней не придёт, вот тогда и обращайтесь. А пока больницу обзванивайте. Но вчера я все-таки оставила заявление. У него же документы были с собой. Если б в больницу попал, наверное, уже бы сообщили. Не всегда. Он же не президент, а обычный гражданин. Вы в мастерскую и звонили? Даже ездил оттуда. Механик сказал, что машину он получил, расписался и уехал. Деньги он вперед внес. На работе нет? У друзей? Нигде. Я всех обзвонила. Вы извините, у меня не прибрано, я место себе не нахожу. Ничего страшного. А, кстати, где он работал? На Темпе. Объединение такое, знаете, на Садовой, начальником отдела. Анна Петровна убрала платок от лица. Глаза припухли, под ними тёмные круги. Сразу видно, не спала эти ночи. А в молодости она, вероятно, была красивой девушкой, и даже сейчас во время разговора, несмотря на все свое горе, она то и дело украдкой поглядывала в зеркало напротив и поправляла волосы. Скажите, он на машине халтурил? Ну, я имею в виду попутчиков брал? Нет, что вы, Сережа, осторожный очень был. Он хоть и на высокой должности, а по характеру мягкий. Я бы даже сказала трусливый. Он мне сам всё время говорил, что сейчас в стране такое творится, убить запросто могут. Ну, знакомых, конечно, подвозил бесплатно, разумеется. Может, всё-таки в аварию попал. Он же неопытный водитель. Как вы думаете, Андрей Васильевич? Или всё из-за машины? А зазвонил телефон. Анна Петровна вздрогнула, обрусила платок на пол и побежала в коридор. Кивинов оглядел комнату. Ничего особенного, как у всех. Семья жила на трудовые. На стенах фотографии, портрет мужчины и рамка, как штурвал от самолёта сделана. Лётчик, наверное. Коврик на полу. Страшно, ведь он уже не придёт. Чудес не бывает. Как она держится? Может, еще не догадывается. А ведь и где-то здесь появилась смерть. Она смотрит из-за занавесок с экрана телевизора и из портретов на стенах. Она выползает из углов и улыбается, протягивает костлявые руки к еще живым, потому что она знает, Сережа не вернется, как бы всем этого не хотелось. Это она садится попутчиком в машину и затягивает узлы на шее водителя. Это она летает над огромным городом, собирая дань. Смерть выходит в тела убийц и их руками творит зло. Кивинов выглянул из окна. Июньское солнце пекло, а но в комнате даже при открытых шторах было темно. Он поёжился. Вошла Анна Петровна. Сын звонил. Он в Гаи был. Там его знакомые попросили, чтобы машину в розыск объявили. Там не объявят. Не хотелось было согорчать, но здесь могут появиться некоторые проблемы. Если бы машину угнали, а розыск начался бы немедленно, а так вроде пока и не ясно, что там с ней. Но вы не волнуйтесь. У меня в картотеке знакомая один есть. Я туда позвоню, скажу, чтобы на учёт поставили. У вашего мужа враги были или заморочки какие-нибудь? Нет, вроде бы ничего не было. По крайней мере, я не знала. Он спокойно был, знаете, есть такой тип людей, у войны. А машину он как покупал? В магазине или с рук? Нет, к нему на производство пришло несколько автомобилей. часть денег объединение заплатило, поэтому не так дорого вышло. Цены-то сейчас какие бешеные на машины. На желающих много было, наверное,